Да тупо голову. «Что отвечать вам?» — сказал он. «Ваши речи — порядок в хаосе. Вы взвешиваете пламя, рассчитываете заблуждение». «Да?» — продолжал Санмар. И в этом пламени силы мои не убавлялись, а росли. Вы видите, я все рассчитал. Я медленно подвигался к цели и теперь уже почти достиг ее. Мария держала меня за руку. Разве я мог отступить? Не отступил бы и перед целым светом. До сих пор все шло хорошо, но на пути моем возникла невидимая преграда. Надо разрушить ее. Это преграда решилье. Я уже начал действовать в этом смысле. Сейчас, при вас. Может быть, я поступил слишком поспешно. Сдается мне, что да. Пусть радуется. Он ожидал этого. Конечно, он предвидел, что тот, кто помоложе, скорее потеряет терпение, если так рассчитал верно. А между тем, если бы любовь так не гнала меня вперед, я был бы сильнее его». Хоть и сохранил бы свое нравственное достоинство Сенмар вдруг изменился в лице Он покраснел, потом побледнел и жилы на его лбу обозначились синими чертами как будто проведенными невидимой рукой Да продолжал он встав с места и ломая руки с выражением страшного, затаённого в сердце горя. Все те муки, которыми любовь терзает своей жертвой, я ношу в груди своей. Эта робкая девочка, для которой я готов поставить вверх дном государства, ради которой я перенес всё, даже милость короля, и которая, может быть, даже не сознает всего, что я для нее сделал, еще не может вполне принадлежать мне. Она моя перед Богом, но я для нее чужой. Мало того, Каждый день мне приходится слушать переговоры о том, который из тронов Европы более для нее подходит. И не смею даже высказать своего мнения, не смею сказать ни одного слова. Никому и в голову не приходит поставить меня наряду с другими ее претендентами. её для которой отвергают даже принца крови, стоящих несравненно выше меня. Я должен скрываться как преступник, чтобы слышать из-за решетки голос женщины, с которой я обвенчан. В публике я должен кланяться ей, возлюбленный и муж ее во мраке ночи. Я ее слуга при свете дня. Это слишком. Больше я не могу так жить. Нужно сделать последний шаг. Подняться или лететь в бездну. И ради личного счастья вы хотите не спровергнуть государство. Счастье государства сходится с моим. Если я уничтожу тирана, который властвует над королем, то мимоходом окажу услугу также и государству. Отвращение к этому человеку вошло в мою плоть и кровь. Когда я ехал к нему впервые, Меня встретило по дороге его величайшее преступление, убийство и пытка Урбана Грандье. «Это злой гений несчастного короля. Я произнесу над ним заклятие. Мария думала, что я стану добрым гением Людовика XIII. Это было бы возможно» кого было ее заветное желание. Но едва ли мне удастся одержать верх в этой измученной душе. — На что же вы рассчитываете? — спросил Доту. — На простую случайность. Если решимости короля хватит на несколько часов, я выиграл. От этого расчета зависит вся моя судьба и судьба вашей Марии. — Как вы могли это подумать? — сказал Сан-Мар-Жаром. Если король меня оставит, я подпишу договор с Испанией, тогда война! — О, какой ужас! воскликнул советник война да какая междуусобная союз с иностранной державой да это преступление отвечал анмар холодно разве я просил вас участвовать в нем жестокой неблагодарный Как вы можете так говорить со мной? Разве вы не знаете? Разве я не доказал вам, что дружба заменяет в моем сердце все страсти? Разве я могу пережить, не говоря уже вашей смерти, но малейшего из ваших несчастий, Все же я умоляю вас, сдайтесь на мои просьбы. Пощадите Францию, о мой друг, мой единственный друг, на коленях молю вас. Не будем матери убийцами, пощадим Родину. Я говорю от лица нас обоих потому что никогда не расстанусь с вами и всегда буду действовать с вами заодно. Дайте мне сохранить уважение к себе, для которого я так много работал. Не оскверняйте моей жизни и смерти, которые предаю в ваши руки».